Глава 3 просыпаюсь рано утром, с трудом открыв опухшие от слез глаза. Плетусь в ванную, чувствуя себя полностью разбитой. Освобождаюсь от одежды и захожу в душевую кабинку, включая воду. Выдавливаю на руку ароматные гели и начинаю натирать тело. Опускаю взгляд вниз и ухаю от вида темных синяков на руке и бедре, там, где вчера Бред хватал меня. Со времен детского дома, в котором бывало всякое, я не помню, чтобы на моем теле были такие ужасные следы. Внутренности стягивает в тугой узел от понимания, что могло произойти, если бы Брэд не остановился. Усилием воли отбрасываю мрачные мысли, чтобы снова не начать плакать. Нужно привести себя в порядок и идти к сыну в хорошем расположении духа. Выхожу из комнаты и собираюсь пойти будить Чарли. Прохожу через гостиную и вижу Брэда, спящего на диване». Меня передергивает и, обхватив себя руками, спешу в комнату. Захожу и вижу Чарли все еще крепко спящего на своей кроватке в виде спортивной машинки. Он лежит, раскинув ручки и ножки, а одеяло наполовину свисает на пол. Подхожу и поднимаю одеяло. Чарли, сынок, пора вставать. Кладу руку ему на грудь, слегка пошевелив. «М-м-м-м!» Кривица и поворачивается на бок, отвернувшись от меня к стенке. «Дорогой, нужно вставать и умываться?» «Ну, мам...» Протягивает сонным голосом. «Сынок, ты уже взрослый мальчик, не заставляй поднимать тебя силой». «Я не хочу умываться». Поворачивается ко мне, взглянув заспанными глазками. «Нужно. Ты же не будешь ходить весь день неумытым». «Я хочу быть неумытым». «Взрослые мальчики всегда умываются по утрам, и ты должен это делать». «Ну, ладно». Садится и свешивает ножки на пол. Кладу одеяло на кровати и приглаживаю лохматые волосики. Застелишь постель сам или тебе помочь? Я сам. Встает с кровати, поворачивается и начинает расправлять одеяло. Умывайся и приходи на кухню. Я пока приготовлю тебе завтрак. Хорошо? Хорошо. Мамочка, а папа вернулся домой? задает вопрос, когда я уже собираюсь выходить. Вернулся. Стараюсь сделать вид, будто ничего не произошло. «Захожу на кухню и достаю продукты для завтрака, принесенные вчера Брэдом. Здесь все, что мы чаще всего едим. Принимаюсь заготовку, отвлекаясь на процесс, и слышу звук за спиной. Не оборачиваюсь, уверенная, что это Чарли, успел умыться и привести себя в порядок. «Прости меня». За спиной раздается охрипший голос Брэда, и я подскакиваю, выронив ложку из рук. Тело мгновенно напрягается от его присутствия». Не смотрю на него, продолжая перемешивать кашу для сына. Даже видеть его не хочу. «Шерил, я повел себя, как настоящий ублюдок. Ну, прости меня. Мне отказали на собеседовании, все навалилось разом. Мне просто сорвало башню. Это мой сын умирал и боролся с жизнью, Брэд», поворачиваясь, взглянув в глаза, полное сожаление. «Но почему-то мне не срывало башню. Я старалась как могла, чтобы не впасть в отчаяние». Я могла бы тоже все бросить и пойти на напиться до беспамятства, но я этого не делала, потому что, как ты правильно заметил, это мой сын. Понижаю голос, чтобы не услышал Чарли. Я сожалею, я не должен был так говорить, я люблю его как родного. Но ты сказал это, Брэд. Значит, ты позволяешь себе такие мысли. И я не знаю, что мне с этим делать. Я не знаю, как относиться к твоему вчерашнему поступку по отношению ко мне. Я не хочу, чтобы твой гнев однажды обрушился и на Чарли. «Нет, никогда. Я люблю вас обоих». «Вы вся моя жизнь, Шерилл». Пытается подойти ко мне, но я инстинктивно пячусь назад. Меня сковывает страх. «Ты боишься меня?» В покрасневших голубых глазах мелькает горечь. Молча смотрю на него, только сейчас осознав, как плохо знала собственного мужа. «Папа!» В кухне появляется Чарли. «Сынок». Бред поворачивается к сыну и берет его на руки. «Выспался герой?» «Да». «А куда ты вчера уходил?» «Мне нужно было съездить по делам», кидает виноватый взгляд на меня. «Мама вчера была очень расстроена. Не обижай ее больше, пап. Внезапно выдает Чарли, чем поражает меня. Обещаю, что больше никогда не обижу маму», отвечает, не отрывая от меня извиняющегося взгляда. Молча отворачиваюсь и снова принимаюсь за готовку. Слышу, как Бред включает для Чарли телевизор с мультиками. «Я не буду сегодня завтракать. Мне нужно быть пораньше на работе. До вечера». Понимаю, что он обращается ко мне, но снова не удостаиваю его ответа. Бред выходит из кухни, оставляя меня с сыном. Только когда он уходит, могу немного расслабиться и дышать спокойно. После завтрака прошу Чарли немного поиграть в своей комнате, а сама принимаюсь за домашние дела. Провозившись с уборкой и глажкой постиранного белья, освобождаюсь только через два часа. Сегодня на улице дождливо, и о прогулке с сыном приходится забыть. Играем в игры, пытаемся изучить алфавит, смотрим мультфильмы, обедаем. И с уговорами укладываю Чарли на дневной сон, который сегодня ему приходится совсем не по душе. Пока есть немного свободного времени, открываю интернет, чтобы поискать что-нибудь из работы. После вчерашнего все кардинально изменилось. Теперь я не так уверена в Брэде, как раньше». Если до этого он действительно был для меня опорой, то на сегодняшний день у меня появились сомнения на его счет. Я в первую очередь думаю о благополучии и безопасности своего сына. Это первоочередное, что волнует меня. И я готова на все, чтобы ему ничего не угрожало. «Семья, встречайте папу!» Из коридора раздается веселый голос Брэда, вернувшегося домой раньше обычного. Переглядываемся с сыном, сидя на ковре в его комнате. Пойдем, мама!» Поднимается и, сломя голову, выбегает из комнаты. «Чарли, осторожно!» Предостерегаю сына от такой активности. Встаю и иду в коридор. Вижу скачущего на месте довольного Чарли, держащего в руках большую коробку с машинкой на пульте управления. Встречаюсь с взглядом с Брэдом, который улыбается мне. «Что тут происходит?» Скрещиваю руки перед грудью. «Мамочка, посмотри, что мне купил папа!» Чарли демонстрирует свой подарок. «Я вижу, сынок!» Треплю его по головке и выжидающе смотрю на Брэда. «У меня отличные новости, и я хотел бы отметить это с вами». «А это тебе, милая». Протягивает мне пакеты с эмблемами дорогих брендовых магазинов одежды и обуви. «Я приглашаю вас в ресторан». «Ресторан! Ты слышала, мамочка? Мы идем в ресторан!» Кричит счастливый Чарли. Растерянно беру пакеты из его рук и заглядываю в них. В одном лежит вечернее платье, в другом – коробка с туфлями. «Где ты взял столько денег, Брэд?» поднимая на него внимательный взгляд. «Я все расскажу, Шерил. Одевайтесь, и я жду вас в машине внизу». Отвечает и выходит из квартиры. С минуту смотрю на дверь, закрывшуюся за ним. «Что в конце концов происходит?» «Мамочка, папа попросил одеться». Сын дергает меня за руку. «Я слышала, Чарли. Я начну собираться, а ты пока поиграй в своей комнате. Потом я приду и помогу тебе собраться». «Хорошо». Довольный ребенок скрывается в спальне со своим подарком. Захожу в спальню и достаю все из пакетов. Длинное прямое черное платье без рукавов, отделанное поетками, такого же цвета туфли на высоком каблуке. Как же давно я не носила таких красивых вещей. Еще два года назад пришлось выбросить почти все свои наряды, которые просто пылились в шкафу. А все немногочисленное, что осталось, просто висит на мне безразмерной тряпкой. Примеряю весь образ, который отлично подходит по размеру, и смотрюсь на себя в зеркало. Во мне почти ничего не осталось от той молодой, красивой девушки, которой я была когда-то. В памяти всплывают картинки давно прошедших лет. Завораживающий, восхищенный взгляд изумрудных глаз, прожигающий своей глубиной. Улыбка на чувственных губах, от которой все расцветало внутри. Жаркие прикосновения сильных рук, пускающие мурашки по коже. Невероятные ощущения от близости, въевшиеся под кожу. Не замечаю, как начинаю чаще дышать и закусываю губу. Прикладываю руку к груди, сильно зажмурив глаза, так что становится больно. Распахиваю глаза и встряхиваю головой, отбрасывая непрошенные воспоминания. Пора забыть о жизни, которая была наполнена ложью, которую я сама себе придумала. В иллюзиях нет ничего хорошего. Ты либо остаешься в них и обманываешься дальше, либо обрываешь, больше туда не возвращаясь. Распускаю волосы и быстро наношу легкий макияж. Последний раз смотрюсь в зеркало и не могу понять, нравлюсь ли себе. Я забыла, каково это – просто быть хрупкой женщиной, а не только мамой. Помогаю одеться сыну и, накинув на плечи легкий плащ, чтобы не замерзнуть прохладным сентябрьским вечером, спускаюсь вниз. Пристегиваю сына на детском кресле и сажусь рядом с Брэдом. Быстро окидывает меня взглядом и, ничего не сказав, заводит двигатель. Бред никогда не был силён в комплиментах, поэтому я даже не удивляюсь его реакции». А может, я действительно с годами потеряла свою привлекательность. Приезжаем в один из знаменитых ресторанов города и входим в просторное помещение с обилием позолоты, зеркальных панелей на стенах и огромных хрустальных люстр, свисающих с потолка. Девушка проводит нас за заказанный заранее столик и вручает нам два стандартных меню и детское для Чарли. Официант скоро подойдет к вам. Приятного вечера. Девушка уходит, возвращаясь на свое место ухода. «Не обязательно было вести нас в такое дорогое место, Бред. До сих пор не понимаю, почему просто нельзя было рассказать обо всем дома. Теперь мы сможем позволить себе и не такое. Заказывай, что хочешь, Шерил». Победно улыбается, но почему-то мне становится не по себе от его слов. «Что все это значит?» Жду от него объяснений, отложив меню. «Мне предложили работу, и я согласился?» «Какую?» «Одному влиятельному человеку нужен сотрудник, который будет заниматься аналитикой его активов» вести переговоры с разными банками по выгодным условиям хранения и перевода средств. Мой пятилетний опыт работы в банковской сфере и семилетний в инвестиционной компании пришелся ему по душе. Как ты вышел на этого человека? Хороший знакомый уже не первый год работает на него. И кем же? Он консультирует его по юридическим вопросам. А деньги, за которые мы сейчас собираемся ужинать, и на что ты купил сегодня эти дорогие вещи? Указываю на свой наряд. Это небольшой аванс за будущую работу. Теперь наша жизнь изменится, Шеррил. Вот увидишь. Произносят и почему-то от его слов все сжимается внутри. Тебе нужно расслабиться, дорогая, ты слишком напряжена. Кладет свою руку на мою, и я опускаю взгляд на наши руки. Дай мне шанс все исправить. Я обещаю, что сделаю вас, Чарли, счастливыми. Поднимаю глаза и встречаюсь с умоляющим взглядом голубых глаз. Секунду смотрю на него, пытаясь успокоить быстро бьющееся сердце. «Хорошо». Произношу на выдохе, решив дать ему возможность исправиться. Надеюсь, что не совершаю очередную ошибку. Еще я не уточнил, что, соглашаясь работать на него, я автоматически принял его условия. «Какие условия?» Настораживаюсь. «Я должен жить на его территории». «В каком смысле? Ты переедешь от нас?» «И что это за территория такая?» «Я сказал, что у меня есть жена и маленький сын, которому нужен особый уход, и он согласился на то, чтобы вы жили со мной». «За городом у него большой особняк с огромной прилегающей территорией». «Это звучит как-то странно. Он работает из дома?» «Да, он редко выезжает в город. У него огромный штат людей, работающих на него». «Для нас это будет очень удобно, Шеррил. Нам не придется платить за съемное жилье и за бензин, чтобы добираться до работы». К тому же там свой повар, который готовит для всего персонала, и за это тоже не нужно платить. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Бред. Выдыхаю, открывая меню. Делаем заказы и принимаемся за вкусный ужин. Впервые вижу Бреда таким воодушевленным. Чарли с интересом разглядывает принесенную ему тарелку еды. Его небольшая жизнь за последние годы ограничивалась больничными палатами и домом, и мне бы очень хотелось, чтобы сын мог увидеть другую жизнь, наполненную красками.